Это для вас особый случай. 537. 25. Отличненько. Прекрасненько. Быть всему. Та і райма, це ран, та і рай, а ра рай, а ра ра рай, а ра рай, а а ра рай, і Ах, ты же, господи! Горит-то как! Ай-яй-яй-яй-яй! О, Максим Иванович, ну где же тебя носит? Я же уже вот три раза подогревала, а? А грязный почему такой, а? В склад сгодел, подчистую. Или ноги унес. Что у нас здесь? Теперь будет, а? Сам не знал. Это суп-суп. Все. Побег. Куда побег? Куда надо? В милицию. Да, голубушка моя, в милицию. А, а порошок-то, порошок а... забыла, а? Чуть не <свист> Точно. А будешь-то когда? Зина Илья Васильевна, дело серьезное. Даже не знаю. Единственное, ни соседке, uh -huh. ни маме uh -huh. ничего не говори. Uh -huh. Все, побежала. Поняла. Темная ночь, только пули свистят по степи. Так быстро стемнело. Тебе что, страшно, Тосенька? Что ты, Феденька? С тобой я ничего не боюсь. Смотри, лежит кто-то. Патруль! Убили! Сюда, патруль! Успокойся. ч ч Патрульный Чумак, представьтесь. Младший лейтенант Синяков. Вошли из кино, видим, мужчина лежит. Его что, бандиты прихлопнули? Сколько времени с момента обнаружения прошло? Минут пять. Ужас. Иван Харитонович, <звы> ты пока здесь осмотрись, я милицию за группой. Давай. Ну, и как вам эта история? Да я вот только вникаю. Так, город Горький, апрель 44 -го года. Поздним вечером недалеко от кинотеатра «Рекорд» влюбленная пара обнаружила труп. И попали же как-то материалы. Расследование вели очень опытные сыщики. А у меня для вас есть подсказка. Правда какая? Вот, пожалуйста. Разверните. Это афиша к фильму «Принц и нищий». Его сняли в 1942 году. Во время войны? Да, в эвакуации. В Сталинобаде. Ну, теперешняя Душанбе. В Таджикистане. Так, значит, это как-то должно мне помочь. Угу. Хорошо. Что тут у нас? Ага, вот. Парочка, обнаружившая труп, возвращалась из кино. Угу. Так, показывали как раз «Принц и нищий». Угу. Ну, а какая разница, что они смотрели? Ой, Артем, не все так очевидно. Ладно, придется поломать голову. На место выехали сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом во главе с начальником капитаном милиции Владимиром Ивановичем Кулаковым. Скоро, Клавдия Фанасьевна? Скоро, Володенька. Только кошки родятся. вожди. А то я какую-нибудь деталь упущу. Ты же меня потом виноватым и сделаешь. Мы из кино возвращались. Принц и нищий. Хороший фильм. Во сколько закончился? В 21.20. Так. Когда уходили, выстрелы слышали? Да нет, тихо было. Благодарю за бдительность, граждане. Можете быть свободны. А теперь слушай, Володя. Выстрел в лоб, думаю, не больше, часа назад. Других ран, ну, жертвы нет. Ну, все остальное Василий Макарович расскажет. Убитый Потапов Максим Иванович, главный бухгалтер суконного склада номер один. Гильзу нашел. И гильзу, и следы. Чует мое сердце, что это следоубийцы. Так, закругляемся. Узнай адрес этого Потапова, вроде чем сообщить надо. Ребят, забирайте. <сослужен> <сослужен> <сослужен> вот такой больной был. Желудком мочился. Все с барошками, с таблетками. И его так берегла. Так берегла. Его берегла. Ваш муж был на суконном складе бухгалтером. Вчера там произошел пожар. Его убийство могло быть связано с его должностью. Максим Иванович, кристальной совести был человек. Все говорил, мы сина это Лучше будем жить бедно, но честно. Когда вы видели мужа в последний раз? Последний. У вас водка есть? В за сахар, дядя. вчера пришел в возим восемь с работы. Очка не весит выпеть, сказалось склад. Склад горит. Сувчика похлебал и, и убежал. Куда? Странно, Шел в милицию, а труп обнаружили возле кинотеатра «Рекорд». Ну а что тут удивительно? Преступность военные годы цвела буйным цветом, вот по дороге и застрелили. Не спорю, но милиция в другой стороне. Вот здесь написано. Да, действительно. Зачем было делать такой крюк? И вообще, я думаю, что случайные бандиты тут ни при чем. Вот что интересно, за несколько дней до убийства бухгалтера Потапова На складе планировалась проверка АБХСС Угу, и прямо перед проверкой на складе происходит пожар, а бухгалтера убивают Значит нужно говорить с начальником склада Начальник склада Гаворон Спиридон Пантелеевич Слышал за Максима Ивановича, нет слов Где были во время пожара? Дома. А почему Потапов был тут? Ну так, Максим Иванович, частенько оставался. Товара много, артикула разные, он без помощника. А а? Работу за двоих выполнял. Ясно. Владимир Иванович, можно вас на минутку? Игорь Филипенко, пожарный инспектор. Ну рассказывай, пожарный инспектор. Ну что, поджог, как пить дать. Взялось за считанные секунды. За пару часов выгорело практически все. Ограбление или имитация. Почему так решил? Есть кое-что любопытное. Ну показывай. Вот. Кабинет бухгалтера Потапова. Перед поджогом кто-то закрыл дверь с той стороны. Как доказался? В дверях ключ расплавленный торчит, а замок закрыт на два оборота. И как же он выбрался? <свист> Табуретка и окно выбил. А не начальник для склада поджог устроил. Но... Узнал о проверке ОБХСС. Деваться некуда. Замочили Потапова, и все, концы воды. Пойдемте, я вам еще кое-что покажу. Вот Три ящика американской тушенки А неплохо наш начальник склад устроился Позвольте, товарищ, ничего не устроился Тушенка абсолютно законная Но склад ведь у вас не продовольственный, а суконный Ну что она, линдлизовская? С нами и расплатились, мы должны были обменять ее на шинели А это что за ящик? Возьмем Тут только пепел один Офь, Орло, Офь, Орло, Орлова, Любовь Орлова, это ж киноафиша. Вы что, афиши собираете? Собираю. Ай, что-то нехорошо мне, ребятки. Воздух тут спертый. Давайте выйдем. А... Любовь нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждешь. Эх, хорошее было время. Да, хорошее. Ну, пойдем. Рад был знакомству. Я на службу. Копию отчета пришлю. Будут вопросы, обращайтесь. Спасибо, Игорьек. Владимир Иванович. Тут свидетельница нашлась. Добрый день. Добрый. Расскажите, что видели. Э, ну что ж, первый раз проезжала еще до пожара. Тут отец мой живет. Во сколько проезжали? Где-то в шесть. Там еще пионеры стояли с Мольбертами. Обратно ехала, темнеть стало. Склад уже загорелся. Что-то подозрительное заметили? Да, только пожар. Спасибо. Можете быть свободны. До свидания. До свидания. Пионеры с мольбертами. Их бы опросить надо. Может, что-то заметили. Если с мольбертами, значит, учатся в художественной школе. Узнай адрес ближайший. Завтра туда заскочим. Угу. Фу. Вакса! Вакса! Английская вакса! Подходи, сапоги почисти На этой ваксе лет тоже, наверное Да что вы такое, ребята, говорите Замечательная английская вакса. Чуть-чуть скипидарчику добавить И будет как новенькая Давай сапоги почищу В другой раз, дед Лучше скажи, где тут у вас школа художественная Да школа тут рядом Через площадь пройдете Ну куда же вы в ту школу С такими сапогами пойдете Владимир Иванович А может есть минутка Ну, давай, только быстро. А ну-ка. Про Паржаны не слышал, но вчера мы с детьми действительно были на пленэре. Это живопись на открытом воздухе. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему вы именно то место выбрали? Видите ли, оттуда хорошо можно наблюдать вечерний закат. Дети давно не рисовали. И мне удалось раздобыть грифели из поднемецких санговых карандашей. В Горьком в 1944 году сгорел суконный склад. У экспертов не было сомнений: это умышленный поджог. Бухгалтера склада Максима Потапова нашли застреленным в тот же вечер. Выяснилось, что он в момент поджога был на рабочем месте. Преступник запер дверь в его кабинет, но бухгалтер смог выбраться из горящего здания через окно. Сыщики подозревают, убитый состоял в сговоре с преступником, а поджог был совершен, чтобы скрыть хищение на складе. Рядом с местом пожара видели учеников художественной школы. Оперативники решили поговорить с ними. А мой дедушка принёс бракованную бумагу. Он на целлюлозном бумажным работает. Целлюлозным. Как тебя зовут? Маша. А это мой сосед Мишка. Скажи, Маша, а вы вчера ничего подозрительного не заметили? Да нет, ничего. Возле склада никто не крутился? Да нет, вроде никого не было. Михаил Юрьевич, а скоро обед привезут? Чуша через два. Машенька, у меня в столе лежит сухарик. Иди и возьми, и поделись с Мишкой. Спасибо. Нам обком уже два месяца помогает. Учеников три раза в неделю кормят обедом. И суп, кстати, очень вкусный. Вот так и стучим тут ложками. В тишноте на не бедя. Хроническая нехватка хлеба и других продуктов стала ощущаться в тылу уже с августа 1941 года. Труженики оборонных предприятий, помимо рабочих карточек, имели право на дополнительный обед по специальному талону. Главным в обеде были 200 граммов хлеба. Студенты эвакуированных институтов питались в столовых по пропуску. На обед суп-затируха из муки с несколькими каплями масла и кусок хлеба. Облизанную ложку возвращали и получали пропуск обратно. Основной едой была тюря, вода с хлебом, очень редко заправленная каплей жира, и лепешки из картофельной кожуры, прокрученной на мясорубке. Во время войны эти примитивные блюда многих спасли от голодной смерти. В дело шли каждая веточка с зернышками, каждая травинка, шелуха отмороженных овощей. Некоторым подспорьем во второй половине войны стали продукты, поступившие по ленд-лизу, помощи союзников. В первую очередь это тушенка, свиной жир, яичный порошок, сухое молоко, галеты и мармелад. Ну что ж, не будем отнимать время. Плохо, конечно, что ничего не заметили. Если ребята что-то вспомнят, я непременно сообщу. Так... Был начальника склада алиби. И на время пожара, и на время убийства. Но я бы его все равно со счетов не сбрасывал. Вот это разумно. Так, а что у нас с экспертизой? Ага. Согласно выводам баллистики, выстрел в бухгалтера Потапова произвели из пистолета ТТ. Насколько я помню, этот пистолет уже фигурировал в других уголовных делах и принадлежал бандиту Колокольцу по кличке Колокол. А когда знаешь, кого искать, считай, полдела сделано. Так, сыщики вышли на след Колокола через информаторов. Выяснилось, что он прячется у своей сожительницы, партнихи Любы Ивлевой, 19-го года рождения. На задержание выехали оперативники Плаков и апатов. Угу. Колокол считался опасным преступником, поэтому для подкрепления привлекли патрульных Ивана Чумака и Валерия Середу. Открывай! Ничего надо! Открывай! Мы знаем колокол у тебя! Да нет тут никого! Время тянет. Выбивай дверь. Давай туда к окнам, а я обойду. А -а -а! Стой! Стрелять буду! Стой! Стрелять буду! СТРЕЛЬБА нормальная. Он туда побежал. Чего ты копаешься? Ногу подвернул. Он туда побежал. Фу. Ушел, гад. Я колокола с прошлой осени не видела. Тут заявляется, жратвы принес, самогон. Одна живешь? Мужа еще в 1941. Первой же неделю. А колокола. Откуда знаешь? Он с братом учился. Опустила, чего? Он же бандит. А он ласковое словцо знает. К любой бабе подход найдет. Соображение есть, куда он подался? Все откуда знаю. Он птица вольная. Костя. Да. Сделай все возможное, чтоб он поскорее вернулся в строй. Конечно, сделаем. Владимир Иванович, ну гляньте, Рона. А? Хотя мне тоже кажется, сейчас тут чуть прав правый угол поднять. А, а так? А хотите, я напротив окна повешу вот там или не надо? Так отстань от меня! На голову себе тут доску повесь. А, а что, это вы так из-за колокола, да, то, что не споймали? <свы> Владимир Иванович, Коляня здесь ни при чем. Смотри. Убитый бухгалтер Потапов собирался пойти к кому-то из милиции. Кто оказался первым на месте преступления? А, чумак и Среда. Мы Средот отбросим. Пока что. А теперь вопрос. Кто упустил колокола? Чумак. Чумак. Опять курить? Я не понимаю, зачем мы в клуб пришли, если не танцуем? Ты меня притащила. Я? Ну, спасибо. В кои-разы выдался вечер свободный, а я еще и виновата. Настроения нет. <Слышко> Ребят, а вы чего такие смурные? Пошли потанцевали. Туши папиросу. Идем танцевать. Середа! На пару слов. Пойди потанцуй. Я сейчас. Чего хотел? Поспрашивай, хотел. Про друга. Это ты про то, что он колокол упустил. Ну. Я тебе вот что скажу. Ванька боевой офицер. Знаешь, сколько у него ходок за линию фронта было? Люди меняются. Только не Ванька. Откуда ты знаешь? Я за него головой ручаюсь. Все это только слова. И в их не приколешь. А может мы зря о него думаем? Толик, а может ты их потерял? Чумаквала вертит. Мутный. Вот посмотришь. Слушаю, да, Зинаида, да что вы говорите, а мы прямо сейчас выезжаем. Так собирайся же на бухгалтера, какие-то документы на что? Товарищ капитан, а меня когда на задание возьмете, а? Я тоже вообще хочу. Пожалуйста. Пожалуйста. Я в подвал спустилась за рюмками на поминки. Гляжу, в кладовке на старом одеяле лежит. Это бухгалтерия склада. Узнаем, какие там делишки творились. Спасибо. Пожалуйста. Так, хлопцам из БХСС бумаги отдал. Думаю, с этого будет толк. Что по колоколу? Пока тишина Плохо Засел собака на дно Долго мы его оттуда ковырять будем Помнишь в июне Перед самой войной мы всей компанией Пошли на речку купаться На день рождения Лариса Да Знаешь какие слова я ей на песке написал Какие Что люблю ее а потом началась война. Объявили мобилизацию. Я сделал ей предложение, она согласилась. Без колебаний. Слушай, зачем ты мне это все рассказываешь? Тихо! Стой здесь! Там перестрелка в районе Мызы. Среда убит. И этот чумак ранен. Твою дивизию. <связывая> <связывая> <связывая> Живой? Живой. Должить сможешь? При патрулировании района заметили колокола. Решили брать. Наткнулись на засаду. Сколько их было? Двое. Второго разглядел? Описать сможешь? Не успел. Кепка, тужурка. Ай, больно. Ай, больно. Аккуратнее с ним. Ну что, Клади Афнасовна? Характер раны такой же, как и в случае с бухгалтером. Опа. Судя по гильзе, стрелял колокол. Ну тут не все так просто. Что именно? Я обошел весь периметр и нашел только две пары следов. А должно быть четыре. Чумака, среди, Колокола и Подельника. Быть-то должно, но их нет. Это наводит на нехорошие мысли. Василий Макарович, я тебя попрошу. Ты еще раз все осмотри тут хорошенько. Когда что-то будет. Волод, не раньше обеда. Работа по горло. Ну ты поспеши. Хорошо. Опа! <клышлен> На мозги похож. Залезь бы преступнику в голову, понять, что он задумал. Здорово! <клышлен> <клышлен> Ух ты! Откуда такое богатство, а? Алене из Алматы прислали, угощаясь. Угу, mm -hmm. а у меня там сеструха в эвакуации Только гад чистится плохо Это отчет? Угу mm -hmm. Следы от сапог на месте убийства Середы Принадлежал к Середе и Чумаку Других я не нашел А гильза? А гильза от пистолета Колокола Как такое вообще может быть? А вот как Чумак и колокол связаны. Дуй в больницу, вези Чумака на допрос. Коля, с ним поедешь. Хорошо, понял. А милиционер Чумак выписался еще утром. Сказал, что ему полегчало и потопал домой. Сбежал. Угу. Так, звони Кулакову. Скажи, что встретимся дома у Чумака. Есть. Я не знаю, где Ваня. Прибежал весь на нервах. Сказал, идет на секретное задание. Чего уши греешь? Дуй на вход, дежурь. Есть. Продолжим. Когда муж ушел? Минут 20 назад. Что сказал? Сказал, что уйдет бандитов ловить. И чтоб я его не ждала. Почему вы плачете? Он что, вас обидел? Это я из-за Валерки Среды. Они же дружили с Ваней с самого детства. Вместе на фронт. Их даже в одном бою ранили. То есть, куда ушел ваш муж, он не сказал. Он взял что-то с собой? Чемодан, письмешок? А я не обратила внимания. Значит, будем брать по горячим следам. Бери людей, езжай на вокзал, проверяй эшелоны. А я дам маркировку по городу. Коля! Что ж ты будешь делать? е Ё... Коля, ты видел кого-то? Да никого я не видел. Я вам, как товарищ капитан сказал, пошел в ход караулить. Упустили. Это не убийство. Он застрелился. Коля, ноги в руки. Иду за экспертами. Так точно. Установили. Пистолет, из которого застрелился Чумак, принадлежал Колоколу. Что получается, патрульный Чумак состоял в банде? Почему вы так думаете? Ну, смотрите, из одного и того же оружия убит бухгалтер Потапов, милиционер Середа. Пистолет этот имеет уголовное прошлое, принадлежит Колоколу. Угу. А сам Колокол ушел из-за нерасторопности именно Чумака. Ну, говорите уж прямо, вы думаете, что Чумак предатель? Ну да. И как любой предатель, не выдержал этого и покончил жизнь самоубийством. Кстати, о вашей подсказке, принца нищий. Они ведь по сюжету поменялись местами. Вы же на это намекали. Милиционер стал бандитом. Артем, ну тогда и бандит должен был стать милиционером. Ну, получается так... В любом случае этого колокола нужно допрашивать. Кстати, вот что интересно. Сыщики для поимки колокола привлекли кинологов. Рассчитывали, что собака возьмет след. Для этого предоставили личные вещи колокола, которые обнаружили в доме у Любы Ивлевой. Mm -hmm. Это кепка и майка. Mm -hmm. Вы сами-то как считаете, не поздно идти по следу? Нет, если след свежий, тогда да, а тут ведь... Но иногда собака может узнать преступника по запаху, как мы по внешности. Бери хороший подсигар. Бери, бери, не пожалеешь. Товарищ капитан, Махорочка, В ну, другой раз. Милейше, погоди, я уступлю. Куда же ты? Бери за триста! <звы> Убери птицу. <звы> Попался. Голоса зверь бежит. Ну, пошли. Ну что ж, за поимку преступника рядовому Акбару выносится благодарность. Благодарю за службу, Акбар. В годы войны в армию призвали 68 тысяч собак. Четвероногие санитары вывозили на себе с поля боя раненых. Ездовые псы доставляли боеприпасы на передовую. Собаки-саперы обнаружили около 4 миллионов мин и фугасов, помогли разминировать 303 населенных пункта. Ценой жизни псы-камикадзе уничтожили около 300 немецких боевых машин. Легендарная овчарка Дина пустила под откос вражеский бронепоезд, сама осталась жива. Положила мину и в последний момент броском кинулась в сторону. Герой Великой Отечественной войны, боец 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады, пес Джуль Барс, награжден медалью за боевые заслуги. Обнаружил более 7 тысяч мин и снарядов. Благодаря его нюху саперы разминировали могилу Тараса Шевченко в Каневе и Владимирский собор в Киеве. Джуль Барс стал почетным участником Парада Победы. Из-за полученных ранений пёс не мог самостоятельно шествовать. Собаку-героя с перебинтованными лапами пронесли по Красной площади в шинели верховного главнокомандующего. Ты в курсе, что тебе вышка светит? Из твоего пистолета был убит бухгалтер суконного склада и сотрудник милиции. Начальник, да нет у меня никакого пистолета. Вы же меня сами обшмонали. Да, я занят. Пусть подождет. Рассказывай, что тебя связывает с Чумаком? Каким Чумаком? Не придуривайся с каким. С патрульным. Да что ты мне клеишь, легавый? Да чтоб я с мусорами. Откуда у Чумака твой пистолет? Начальник, да ты сначала среди своих разберись. Я уже год как волыну потерял. Ты чухаешь? Ты из него у отстреливался. А ты докажи, а потом предъявы кидай. Я вижу, разговор у нас не клеится. Снимай ботинки. Понравились мои ботиночки? Так тебе ж не по размеру. Снимай. Люди добрые. Грабят среди белого дня. Так, все. На выход. Иванов! Вставай.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 Во время допроса он отрицал свою причастность к убийству и поджогу суконного склада, утверждая, что пистолет потерял еще год назад. Оперативники решили сравнить след от обуви колокола с теми, что остались на месте убийства Потапова. Не хочу тебя, Владимир Иванович, расстраивать Но на месте убийства бухгалтера были другие следы Как ты так слёты определил? Те следы от старых подмёток А тут навёхонькие Какие будут соображения? Ботинки старые Подмётки новые Размерщик один Он поменял подошву у сапожника. Какой умный преступник пошел? Толя, прошвырнись по сапожникам. Может повезет, и у них остались старые подметки. Понял. Там супруга Чумака пришла. Дежурный. Это Кулаков. Посетительницу пропусти. А, ушла. Ну, добрая. Почему она приходила? Вспомнила что? Я уверен, что Чумак и Колокол были повязаны. Может, что-то и вспомнила. Так, давай по сапожникам, а я ее навещу. Ваня не преступник и не предатель Лариса У вашего мужа был пистолет Принадлежавший бандитам Из этого пистолета убили двух человек Один из них милиционер Середа Это я виновата Не понял Вы здесь при чем? Да я любила Валерку. Думала, Ваня ни о чем не догадывается. У ну, вас что, с Середой был роман? Да. Только не надо меня судить. Я сама себя уже осудила. Это что получается? Убийство Середы вообще не было связано... С бухгалтером суконного склада? Да. Оказалось, что это совершенно два разных дела. Классический любовный треугольник. Иван Чумак. Вот. Узнал об измене жены и предательстве друга, но еду не подавал. Ждал удобного момента. Так. На патрулировании Чумак сказал среди что в развалинах сидит колокол. Ловушка. Он рассчитывал на то, что Середу застрелят из пистолета преступника И все будут думать, что его убил Колокол Да, целая драма Предательство, измена и кровавая месть Валерий Середа, хоть застрелись Мне все равно до сих пор непонятно Как у Чумака оказался пистолет Колокола Как у Чумака оказался пистолет Колокола Хоть убей, не пойму Я тебе сейчас объясню Помнишь перестрелку у Любки Парнихи? Чего копаешься? Чумак упустил колокола не потому, что ногу подвернул. А потому, что пистолет нашел? Ну, теперь все сходится. Чумак преступник, но не предатель. И к убийству бухгалтера отношения не имеет. Что у тебя? Пробежался по сапожникам, никто такой подошвы не делал. Плохо. Но есть новости поинтереснее. Старич капитан, вас это, там... Телефон вызывает. Кулаков, приветствую. Да, так. Ага, значит, вот так. Ну, добренько. Бывай. Еще одна версия отпадает. Хлопцы из БХСС проверили бухгалтерию склада. Документы в порядке. На американскую тушенку накладны есть. Так что начальник склада не соврал. Выходит, убийство бухгалтера не связано с его деятельностью? Ну, склад же все равно ж подожгли. Так, что ты там говорил про новости интересные? Да, оказывается, до войны Любка Портниха работала натурщицей. Баба Колокола? Угу. Ну а что, деваха красивая, такой не грех нарисовать. Вот именно. И рисовал ее Паршин. Художник. Из школы. Слушай-ка, а там недалеко от них будка сапожника. Хватай ботинки, давай к сапожнику слетаем. Ну, и что? Моя работа. Я прошивал, я клеил. Какие претензии? Претензий нет. Вы заказчика помните? Это он? Нет, это точно не он. Подошву приходил менять художник из школы. И почему я не удивлен? Ну, пойдем. Посетим живописца. Спасибо, дед. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А Михаил Юрьевича нет. Ребят, а вы когда-нибудь видели этого человека? Ну, приходил дня три назад... Друг Михаил Юрьевич приехал издалека вроде. А где сам учитель? С каким-то мужиком уехал. Описать сможете? Ну, лица я не запомнила, но он точно опирался на палочку и хромал. Начальник склада? Говорун. Спиридон Пантелеевич. Начальник склада Он причастен к этой истории Недаром же склад горел Причастен, но каким образом? У вас есть версии? Ну, смотрите Начальник склада через художника Заказывает убийство бухгалтера Исполнитель колокол Но логика в этом есть Но мотив На складе ведь все в порядке Зачем же его поджигать? Не знаю, возможно были причины Милиционеры бросились на поиски говоруна, а его машину нашли около сгоревшего склада. Толя, машину смотри. За мной на склад. Ты думал такой умный? Думал, перехитрил меня и уда. Доша, не надо, не убивай. Я тебе все зам, что у меня есть что у тебя есть собака? Все стоять! Руки! У вас все в порядке? В порядке. Что это у тебя? В машине нашел. Иконы какие-то. Задержаны. Оба. Оба. Откуда у вас эти иконы? Это не мои. Послушайте. Их обнаружили в вашей машине. Может и в машине. Только это не мой тубус. А он этого паразита. Как же, тубус мой, все верно. Но иконы это твои, сволочь. Товарищ начальник, спешу сообщить вам, что он украл иконы из храма. Ух ты, спадла! Арестуйте его! Он преступник! Выживите, он хотел меня убить! Да ткнись, я вымычала! Ну, а где же тут програбление храма? Вот, в июне 43-го года, во время очередной бомбежки, пострадала старинная Карповская церковь. Однако, главный ущерб был нанесен не бомбами. Пропали ценные иконы, написанные известными художниками 19 века. На холстах. И, по словам Паршина, их украл говору. Ну, на том допросе они много друг на друга наговорили. Нет, я читаю допрос, но там кроме взаимных оскорблений, ничего. Да, да. Переливание из пустого в порожнее. Да, да. Ведь когда-то Говорун и Паршин были лучшими друзьями. И что помешало дружбе? Страсти и зависть. Оба коллекционировали антиквариат. Сначала один у другого перебил сделку, потом другой... Понятно. И дружба исчезла. Да-да. Как слова на песке, которые размыло водой. Хорошо сказали. Так, очная ставка с Говоруном и паршным не дала результатов. Сразу после их допроса привезли колокола. Мы нашли сапожника, который менял тебе подметки. Он оказался бережливым, и твою старую подошву он не выбросил Да не знаю я никакого сапожника Твои ботинки сдавал в ремонт Паршин, чтобы тебя не светить Старая подошва полностью совпадает со следами с места убийства бухгалтера Который был убит из твоего пистолета Да я же сказал, я его потерял Правильно, когда мы тебя брали у Любки До этого пистолет был при тебе так что сядешь, как миленький, и за дружка свою лямку будешь тянуть. Кстати, Паршина мы уже взяли. Ох, как он пел. Сама невинность. Придется его отпускать. И иконы нашлись. Значит, все дело в них? А это уже историческая ценность. На расстрел тянет. Начальник, я к иконам отношения не имею. Чем докажешь? А если расскажу, зачем грохнул Потапова, мне зачтется, ну, как чистосердечное. Мы не на базаре. Рассказывай. Паршин знал, что Говорун украл иконы с церкви и послал меня к нему на квартиру. Да это все обшарил. Нету там ничего. Колокольчик! Я же сам видел, как стрелом после бомбежки выносил их из церкви. Он же меня опередил. Я сам хотел их срезать. Есть соображение где он их может прятать. А что, если он хранит их на складе? А склад не квартира. Я бы там и за месяц не управился. Нам нужен был свой человек. И им оказался бухгалтер Потапов. Да. Была у него слабость. Бабу очень любил. А денег кот наплакал. Вот. Набросал схему склада. Крестик – это комурка. В ней хранится то, что вам надо. Здесь и возьмете. Сам возьмешь. Тебе за это платят. Ладно. Как скажете. Так, подожди. А зачем было склад поджигать? Чтобы Гаварун подумал, что иконы сгорели при пожаре. И не искал их. А иконы заменили на афиши. Которые Паршин до войны рисовал. Да, у него их еще много осталось.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 на складе лазейка была Туда бухгалтер иконы и понес А Паршин афиши Вот почему Паршин туда пионеров потащил Ему нужно было прикрытие С сам возле склада он выглядел бы подозрительно Ладно, а бухгалтера зачем в комнате запер? Так он сам попросил, чтобы на него никто не подумал Только его это не спасло Потапа вам все равно был не нужен Добрый вечерок. Денежки принесли? А как же? Не надо! Надо. Я только сейчас понял смысл вашей подсказки. Подмена. Вместо нищего стал принцем. Афиши подложили вместо икон. Ну да, это же тоже афиша. Я вас не сомневалась, Артем Спасибо, стараюсь А что стало с фигурантами этого дела? Ну, время военное особо не церемонились а Признание Колокольцева не спасло, его расстреляли За убийство и за поджог склада Также приговорили к высшей мере наказания, к расстрелу художника Паршина Ну, как организатора А что Говорун? Ему дали 15 лет Но он вышел в середине 50-х по амнистии. Интересно, тяга к антиквариату у него осталась? Нет. К антиквариату пропала. Смыло, как водой. Как слова на песке. Как слова на песке. Но зато он стал коллекционировать спичечные коробки. Ну, это увлечение безобидное. Хотя тоже пожароопасное.